Глава 76. Чарлстон, вторник, 16 июня 1981 года. При сильном попутном ветре они приземлились на крохотной посадочной полосе Микса к северу от Чарлстона за 45 минут до рассвета. На протяжении последних 10 миль показатель топлива стоял на нуле. Солн не проснулся, даже когда они переложили его на брезентовые носилки, хранившиеся у микса в ангаре. Нам нужна еще одна машина, сказала Наталья, оглядевшись. Это продается? Она указала на микроавтобус Volkswagen, стоявший рядом с трейлером микса. Мой электропрохладительный кислотный экспресс, воскликнул микс. «Наверное». Аллюзия на автобус Кена Кизи и его весёлых проказников из документального романа Тома Вулфа «Электропрохладительный кислотный тест», 1968 год. «Сколько?» — спросила Натали. Древняя машина была покрыта психоделическими узорами, которые просвечивали сквозь выцветшую зелёную краску. Но Натали привлекло то, что на окнах имелись занавески, а на заднем сиденье, достаточно длинном и широком, вполне можно было разместить носилки. 500. «Годится!» — кивнула девушка. Пока мужчины устанавливали носилки позади водительского сиденья, она отправилась к своему пикапу и покопалась в чемоданах. Найдя деньги, спрятанные в одном из ботинков Соло, Натали перенесла все вещи, кроме тех, что ей могли понадобиться в Volkswagen. Джексон измерял Соло давление. «А зачем тебе две машины?» — спросил он, подняв глаза. «Я хочу как можно скорее доставить его в больницу», — ответила она. «Как ты считаешь, везти его в Вашингтон не слишком рискованно?» «Почему в Вашингтон?» Натали вынула из сумки кожаную папку. «Тут письмо от э, родственника Соло. В нём содержится просьба оказать ему помощь в израильском посольстве. Мы приготовили его на всякий случай». «Если отправить Соло в Чарльстонскую больницу, пулевые ранения неизбежно привлекут внимание полиции. Зачем рисковать без надобности?» «Можно и в Вашингтон», — кивнул Джексон, «если они смогут быстро обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь». «В посольстве о нём позаботятся». «Он нуждается в хирургическом вмешательстве, Натали». «И у них есть прямо в посольстве операционная». «Вот это да», — Джексон развёл руками. «А почему бы тебе тоже туда не поехать?» «Я хочу забрать зубатку», — ответила Натали. «Мы можем заскочить за ним перед выездом из города», — предложил Джексон. «К тому же мне надо избавиться от пластита и всякого электронного хлама», — добавила она. «Встретимся в посольстве сегодня вечером». Джексон долго смотрел на неё, затем кивнул. Когда они вылезли из машины, к ним подошёл Микс. «По радио что-то не слышно, никаких сообщений о революции», — заметил он. «Разве подобные вещи не начинаются везде одновременно?» «Продолжай слушать», — посоветовала Натали. Микс кивнул и взял у нее 500 долларов. «Если революция и дальше будет так продолжаться, глядишь, я разживусь на ней». «Спасибо за прогулку», — улыбнулась Натали, и они пожали друг другу руки. «А вам троим нужно сменить занятия, если хотите насладиться жизнью после революции», — заметил Микс. «Не нервничайте». И, насвистывая какую-то мелодию, он направился обратно к своему трейлеру. Натали подошла к «Фольксвагену» и дотронулась до руки Джексона. «Увидимся в Вашингтоне», — сказала она. Он взял её за плечи и крепко обнял. «Будь осторожна, малышка». «Мы все сделаем втроем, когда позаботимся о соли». Натали лишь кивнула, боясь, что проговорится. Быстро выехав из аэропорта, она отыскала главную дорогу в Чарлстон. Продолжая вести машину на большой скорости, Натали разложила на соседнем сиденье пояс со взрывчаткой, детонатор с проводами, радиопередатчик, кольца двумя дополнительными обоймами, духовой пистолет и коробку с ампулами. На заднем сиденье стояло дополнительное электронное оборудование и лежал купленный в последнюю пятницу топор, накрытый одеялом. Она задумалась о том, как к этому отнесётся полицейский, если её остановят за превышение скорости. Мрак рассеивался, переходя в туманный рассвет. Но плотные тучи на востоке не давали пробиться солнцу, и фонари продолжали гореть. Сбросив скорость, девушка въехала в старый город, и сердце её бешено заколотило. Она остановилась за полквартала от дома Фуллер, нажала кнопку передатчика и спросила. «Зубатка, ты здесь?» Ответа не последовало. Спустя несколько минут Натали проехала мимо дома, Но в переулке напротив, где их должен был дожидаться Зубатка, тоже никого не было. Она убрала передачи, уповая лишь на то, что парень где-нибудь заснул, или отправился разыскивать их, или на худой конец был арестован за бродяжничество. Дом и двор Фуллер, под высокими деревьями, с которых все еще стекали капли дождя, тонули в темноте. Лишь сквозь жалюзи верхнего окна продолжал литься зеленоватый свет. Натали медленно объехала квартал. Сердце ее билось так, что она ощущала физическую боль. Ладони вспотели, а пальцы ослабли настолько, что она даже не могла сжать их в кулак. Голова кружилась от усталости и недосыпания. Натали понимала, что продолжать действовать в одиночку глупо. Нужно дождаться, пока Солу не станет лучше, подключить Зубатку и Джексона, чтобы они помогли им. «Разумнее всего сейчас развернуться и двинуться в Вашингтон, прочь от этого темного дома, маячившего сотни ярдов впереди, с его зеленоватым свечением, напоминавшим какой-то фосфорисирующий гриб в мрачных глубинах леса». Натали заглушила мотор и попыталась выровнять дыхание. Опустив голову на холодный руль, она заставила свой уставший мозг думать. Как же ей не хватало роба-джентри. Он знал бы, что делать дальше. По щекам её катились слёзы, явный признак усталости. Девушка тряхнула волосами, резко выпрямилась и ладонью вытерла лицо. «Каждый, кто принимал участие в этом кошмаре, сделал всё возможное и невозможное», — подумала она, — «кроме меня». Роб выполнил свою задачу и расстался с жизнью. Сол отправился на остров один, зная, что там будут пятеро монстров. Джек Коэн погиб, пытаясь нам помочь. Даже Микс, Джексон и Зубатка взвалили на свои плечи львиную долю ответственности, а маленькая мисс Натали хочет, чтобы всё сделали за неё. Она так крепко вцепилась в руль, что в неё побелели костяшки пальцев и попробовала разобраться в своих мыслях. Ее жажду отомстить за отца и роба затмили время и безумные события последних семи месяцев. Она была уже не той девочкой, которая беспомощно и одиноко стояла перед закрытым моргом, где лежало тело ее отца, и клялась отомстить неизвестному убийце. В отличие от Соло, ею больше не двигало стремление к возмездию и справедливости. Натали взглянула на дом Фуллер. «Нет, сейчас я ее руководила нечто похожее на то, что подвигло ее стать учительницей. Оставить Мелани Фуллер в живых — все равно, что бежать из школы, в которой среди ничего не подозревающих детей ползает смертельно ядовитая змея». Руки Натали дрожали, когда она надевала пояс и вставляла в него тяжелые пакеты с пластитом. Энцефалограф требовал замены батареек, а она с ужасом вспомнила, что оставила дополнительное снаряжение в одной из сумок. Непослушными пальцами ей всё же удалось открыть радиопередатчик и переставить батарейки. Два контакта никак не приклеивались, и Натали оставила их болтаться, подсоединив пусковой механизм к детонаторам С-4. Главный детонатор был электрическим, но присутствовал ещё и механический таймер обратного отсчёта, и катушка запала, которую они с Солом рассчитали на временной отрезок в 30 секунд. Натали похлопала себя по карманам в поисках зажигалки, но та, вероятно, осталась на острове вместе с остальным содержимым ее сумки. В бардачке среди дорожных карт она обнаружила единственную упаковку спичек, которую они прихватили из ресторана, когда останавливались по пути, и сунула ее в карман. Окинув взглядом вещи, разложенные на сиденье, Натали включила двигатель. Однажды, когда ей было 7 лет, один приятель подбил ее прыгнуть с вышки в новом муниципальном бассейне. Это была вышка для взрослых. К тому же Натали едва умела плавать. Тем не менее, она уверенно прошла мимо спасателя, оживленно болтавшего с девушкой и не обратившего внимания на малолетку. Взобралась по лестнице, казавшейся бесконечной подошла к краю узкой доски, самой высокой из шести, и прыгнула. Тогда она понимала, точно так же, как и теперь, что стоит задуматься, и всё будет кончено. Единственный способ осуществить своё намерение — это не допускать ни единой мысли о последствиях. Натали тронула машину и поехала по тихой улице, зная, как и в бассейне, что обратного пути у нее нет. После возвращения в Чарльстон, старуха установила вокруг дома шестифутовый кирпичный забор, надстроенный четырьмя футами чугунного ограждения. Однако первоначальные узорные ворота с металлическими решетками сохранились. Хотя они были заперты, боковые крепления выглядели не слишком надежными, Наталья резко свернула вправо, перескочила через бордюр и на полной скорости въехала в ворота. Одна створка рухнула, превратив ветровое стекло в паутину трещин. Правое крыло машины задело декоративный фонтан и оторвалось. Пикап пересек двор, подминая под себя кустарник и карликовые деревья, и врезался в фасад дома. Наталья забыла пристегнуть ремень. От удара её швырнуло вперёд, а затем отбросило назад, так что на лбу тут же вздулась шишка, а перед глазами поплыли красные круги. Оружие, аккуратно разложенное на соседнем сиденье, грохнулось на пол. «Отличное начало», — подумала она, наклонившись, чтобы поднять кольт и духовой пистолет. Коробка с ампулами вместе с дополнительными обоймами закатились куда-то под сиденье. Натали решила не возиться с ними, пока и то, и другое оружие у нее было заряжено. Выйдя из машины, она ступила в предрассветную мглу. До нее доносился лишь звук воды, вытекавший из разбитого фонтана. Но она не сомневалась, что своим бурным вторжением подняла на ноги полквартала. У нее оставалось очень мало времени сделать то, что она должна. Натали намеревалась выбить входную дверь, обрушив на неё 3000 фунтов автомобильного веса. Но промахнулась. Она подергала ручку. Вдруг Мелани решила облегчить ей задачу. Но дверь оказалась заперта. Натали вспомнила, что видела раньше целый набор затейливых замков и цепочек. Положив духовой пистолет на крышу пикапа, Она достала с заднего сиденья топор и принялась за работу с той стороны, где находились петли. После шести мощных ударов пот уже стекал с нее ручьем, заливая глаза. После восьмого удара дерево возле петель поддалось и стало расщепляться. После десятого удара дверь распахнулась, продолжая держаться с левой стороны на цепях и запорах. Наталья перевела дыхание сдержала накатившую волну тошноты и отшвырнула топор в кусты. Ни воя сирен, никаких либо передвижений внутри дома по-прежнему слышно не было. Зелёное сияние со второго этажа проникало во двор, освещая траву болезненным светом. Девушка вытащила кольт 32-го калибра и загнала пулю в патронник, вспомнив, что их осталось 7 вместо восьми после случайного выстрела в Сесне. Взяв духовой пистолет, она помедлила, понимая, что выглядит глупо, со стволом в каждой руке. Отец сказал бы, что она сейчас похожа на его любимого ковбоя Хута Гибсона. Натали никогда не видела фильма с Хутом Гибсоном, но тоже продолжала считать его своим любимым ковбоем. Открыв пошире дверь, она вошла в тёмный затхлый коридор, не задумываясь о том, что будет дальше. И удивляла лишь, что сердце у человека может колотиться с такой силой, не разрывая при этом грудной клетки. Футах в шести от двери на стуле сидел Зубатка. Его мертвые глаза смотрели на девушку. К отвисшей низшей челюсти был приколот лист бумаги с надписью, сделанной фломастером. Убирайся! Может, ее уже нет? подумала Наталья, обходя зубатку и направляясь к лестнице. Справа из дверей кухни выскочил Марвин, а через долю секунды вход в гостиную перекрыл Калли. Натали выстрелила Марвину в грудь ампулой с транквилизатором и бросила на пол теперь уже ненужный духовой пистолет. Левой рукой ей пришлось стремительно перехватить запястье Марвина, когда он занёс мясницкий нож в смертоносном ударе. Ей удалось притормозить его движение, но острие все же на полдюйма вошло в ее левое плечо, пока она выворачивала ему руку, вращаясь, словно в безумном танце. Калли бросился к ним и в обхват Марвина вцепился своими огромными лапами в горло Натали. Понимая, что великану потребуется несколько секунд на то, чтобы сломать ей шею, Натали просунула кольт под левой рукой Марвина, уперла ствол в мягкий живот Калли и дважды выстрелила. Звуки выстрелов были еле слышны. На тупом лице Калли внезапно появилось выражение обиженного ребенка. Пальцы его разжались, и он попятился по дороге, ухватившись за дверной косяк, словно пол вдруг принял вертикальное положение. Невероятным физическим усилием, от которого буграми вздулись мышцы на его руках, он преодолел невидимую силу, увлекавшую его назад, и принялся карабкаться по этой воображаемой стене. Опершись на внезапно, начавшее проседать плечо Марвина, Натали выстрелила еще дважды. Первая пуля прошла на вылет через ладонь Калли и попала ему в живот. Вторая срезала мочку левого уха так ровно, словно это был какой-то фокус. Натали почувствовала, что ее душит рыдание, и закричала: Падай же, падай! Но гигант не упал. Он снова уцепился за дверной косяк и начал потихоньку оседать синхронно с Марвином, словно в замедленной съемке. Нож с грохотом упал на пол. Наталья успела подхватить голову бывшего главаря банды, прежде чем он врезался лицом в полированное дерево. Ложив его у ног зубатки, она развернулась и начала поводить стволом из стороны в сторону, прикрывая дверь в столовую и короткий коридорчик в кухню. «Больше?» Никто не появился. Все еще всхлипывая и хватая ртом воздух, Натали стала подниматься по длинной лестнице. По дороге она нажала на выключатель, но хрустальная люстра над площадкой верхнего этажа так и не зажглась. Заставив себя собраться, она расстегнула пояс со взрывчаткой и перекинула его через левую руку, так, чтобы механический таймер, установленный на 30 секунд, был повернут кверху. Его можно будет привести в действие одним нажатием кнопки. Она выждала еще секунд двадцать, чтобы дать возможность старухе сделать ход, если та собиралась его делать. На площадке второго этажа царила мертвая тишина. Слева от входа в спальню Мелани стоял одинокий плетеный стул. Именно на нем мистер Торн проводил свои ночные бдения. Заглянуть за угол, в темный коридор, уходивший налево в глубину дома, Натали не могла. Услышав вдруг шум, она обернулась, но увидела лишь три тела, распластанные на полу гостиной. Калли теперь лежал, уткнувшись лицом в пол. Она снова повернулась к двери, ожидая, что на неё набросится кто-нибудь из коридора. Нервы у неё были на пределе, она чуть не выстрелила в темноту, но из коридора никто не появился. Он был пуст, выходящие в него двери закрыты. Натали подошла к дверям спальни. Какое-то едва уловимое движение воздуха, коснувшееся её щеки, заставило её посмотреть вверх на утопавший во мраке потолок и ещё более тёмный квадрат — маленький люк, ведущий на чердак. Люк был открыт, а в его проёме застыло напряжённое, готовое к прыжку тело шестилетнего ребёнка. Недетское лицо искажало безумная улыбка, пальцы со стальными ногтями изогнулись, как когти. Натали попыталась отскочить в сторону и одновременно выстрелить, но Джастин уже летел вниз с громким шипением, так что пуля врезалась в дерево. Его стальные когти разодрали правую руку девушки и выбили у нее кольт. Она попятилась, подняв левую руку со взрывчаткой, как щит. Когда Натали была маленькой, каждый Хэллоуин она отправлялась на дешевую распродажу и покупала себе ведьмины когти затем приклеивала их к пальцам и щеголяла с трехдюймовым маникюром. Однако накладные ногти Джастина были стальными и острыми, как скальпели. Непроизвольно в мозгу Натали возникла картинка. Калли или какой-нибудь другой сурогат Мелани Фуллер изготавливает стальные тигли, заливает их расплавленным оловом и смотрит, как ребенок опускает в них пальцы, ждет, пока олово не застынет и не затвердеет. Джастин бросился на Натали. Она прижалась спиной к стене и инстинктивно подняла руку. Когти глубоко вонзились в пояс, прорвали брезент и пластиковую обертку взрывчатки. Когда по меньшей мере два из них разрезали ее руку, Натали стиснула зубы, чтобы не закричать от боли. С победным шипением Джастин сорвал пояс с руки Натали и швырнул его через перила, Внизу послышался глухой удар, когда туда приземлились 12 фунтов инартной взрывчатки. Наталья опустила глаза и увидела свой кольт, лежащий между двумя столбиками перил. Не успела она сделать и полшага, как к оружию подлетел Джастин и, поддев его своей синей кроссовкой, отправил вниз, вслед за взрывчаткой. Натали попыталась обойти мальчишку справа, но он прыгнул, перекрывая ей дорогу. И тут она заметила массивное тело Калли, медленно ползущее по лестнице. Он уже преодолел треть пути, оставляя за собой кровавый след. Девушка бросилась бегом в темный коридор и резко остановилась, понимая, что именно этого и хотела от нее старуха. Одному богу известно, что ожидало ее там. Джастин двинулся к ней, рассекая воздух своими ужасными когтями. Тогда Натали быстро схватила правой окровавленной рукой плетеный стул и резко вскинула его. Одна из ножек попала Джастину в рот, но он продолжал приближаться, размахивая руками, как одержимый. Когти его царапали стул, пока не вырвали плетеное сиденье. Изогнувшись, мальчишка атаковал, норовя попасть Натали в бедренную артерию. Не выпуская стул из рук, она попыталась сбить его с ног и пригвоздить к полу. Но он делал ложный выпад то вправо, то влево, наносил удары, отскакивал и снова набрасывался. Подошвы его кроссовок мягко поскрипывали на гладком паркете. Наталье удавалось отражать атаки Джастина, но ее израненные руки уже начинали дрожать от усталости. Рваная рана на левой руке болела так, словно доходила до самой кости. С каждым разом она отступала все дальше пока не оказалась прижатой спиной к дверям спальни Мелани Фуллер. Несмотря на то, что у неё не было времени на размышления, Натали живо представила себе, как дверь распахивается, и она падает прямо в поджидающие её руки старухи. Но дверь не открывалась. Джастин, не обращая внимания на ножки стула, впившиеся ему в грудь и горло, пытался дотянуться до девушки. Ему это никак не удавалось, и тогда он, вцепившись когтями в деревянную основу сиденья, попробовал отнять у Натали её единственное средство защиты или разломать его. Летели щепки, но стул продолжал держаться. И тут, откуда-то из глубины сознания, до Натали донёсся сухой педантичный голос Соло. «Она использует тело ребёнка Натали и его возможности. «Преимущество Мелани в ее страхе и ярости. Твое преимущество — в росте, весе, концентрации и способности сохранять равновесие. Воспользуйся этим». Джастин зашипел, как переполненный чайник на плите, и, пригнувшись, снова прыгнул на Натали. Над краем площадки уже показалась лысая голова Калли. Держа стул перед собой обеими руками, она нажала на него всем своим весом, так что мальчишка оказался между ободранными ножками. Он отлетел назад к перилам. Старое дерево затрещало, но не сломалось. Ловкий и быстрый, как кот, Джастин вскочил на перила шириной в пять дюймов, мгновенно восстановил равновесие и приготовился напасть на Натали сверху. Не медленно ни секунды она шагнула вперед, перехватила стул как бейсбольную биту и, размахнувшись, нанесла такой удар, что Джастин полетел вниз словно мячик. Единый вопль вырвался из глоток Джастина, Калли и еще бесчисленного числа суррогатов за закрытой дверью Мелани Фуллер. Однако мальчишка успел зацепиться когтями за массивную люстру, свисавшую чуть ниже уровня площадки, и принялся карабкаться вверх, балансируя на высоте 15 футов над полом. Не веря своим глазам, Натали выронила стул. Калли уже добрался до последней ступеньки и продолжал подтягиваться. С чудовищной усмешкой на лице Джастин стал раскачивать люстру взад и вперед, с каждым разом его вытянутая рука оказывалась все ближе к перилам. В свое время, по меньшей мере век назад, эта люстра могла бы выдержать вес десяти таких, как Джастин. Железная цепи и болты были по-прежнему крепкими. Но 9-дюймовая деревянная балка, в которой крепилась арматура, уже более 100 лет терпела влажность Южной Каролины, осаждавших ее насекомых и полное пренебрежение со стороны хозяйки. Когда балка не выдержала, Джастин полетел вниз, увлекая за собой люстру, кусок штукатурки длиной в 5 футов, электрические провода, болты и сгнившее дерево. Звук удара был поистине впечатляющим. Осколки разбитого хрусталя брызнули во все стороны. Натали подумала о взрывчатке и кольте, валявшихся внизу, но они уже наверняка были похоронены под обломками. «А где же полиция? Соседи!» И тут она вспомнила, что и в предыдущие вечера большинство домов на этой улице стояли с темными окнами. Вероятно, их хозяева отсутствовали или были весьма преклонного возраста. Ее вторжение казалось ей достаточно громким и вызывающим, но вполне возможно, что никто не обратил внимания на чужую машину и шум. К тому же высокая ограда и густая тропическая растительность скрывали из виду двор и заглушали или искажали звуки выстрелов. А может, соседи просто решили ни во что не вмешиваться. Натали посмотрела на свои залитые кровью часы. Прошло почти три минуты с тех пор, как она вошла в дом. Калли вылез на площадку и устремил на девушку свой безумный взгляд. Беззвучно всхлипнув, она подняла стул и трижды огрела великана по голове. Одна из ножек, переломившись, отлетела к стене, а Калли, пересчитывая ступеньки, съехал вниз. Натали с ужасом смотрела, как его залитое кровью лицо снова приподнялось, руки и ноги дернулись, и он, повинуясь приказу старухи, Опять пополз вверх по лестнице. Тогда она закричала и изо всех сил ударила стулом по тяжёлой двери. После четвёртого удара стул рассыпался в её руках. Дверь распахнулась. Она не была заперта. Серый утренний свет почти не проникал в спальню сквозь плотно закрытые шторы и жалюзи. Перед кроватью выстроились сестра Олдсмит, доктор Хартман и Нэнси Варден, мать Джастина. Все трое были в грязных белых халатах и с одинаковым выражением обреченности и безразличия на бледных лицах. Такое выражение Натали видела только в документальных фильмах о концлагерных узниках, которые точно так же смотрели на армию освободителей через колючую проволоку. За этой последней оборонительной линией стояла огромная кровать со своей обитательницей. Сквозь тонкую кружевную ткань Наталья отчетливо различала сморщенное перекошенное лицо с одним открытым глазом, лоб, покрытый старческими пятнами и оттененный редкими голубыми волосами, высохшую правую руку на одеяле. Старуха слабо ерзала на постели, как морское существо, с которого содрали кожу и выкинули из родной среды обитания. Натали быстро огляделась. За дверью в коридоре никого не было, справа от неё находился туалетный столик с разложенными на пожелтевшей салфетке гребнями и щётками для волос. Слева стояла гора немытых подносов с чашками и грязными тарелками. В раскрытом шкафу валялись испачканное бельё и одежда, Здесь же лежали медицинские инструменты, а на двухколесных каталках выселись четыре кислородных баллона. Краны на двух из них были отвинчены, и оттуда в пластиковую маску старухи поступал кислород. Запах в комнате стоял невыносимый. Видно, ее никогда не проветривали. Услышав слева какой-то шорох, Натали вздрогнула. Две огромные крысы шмыгали по тарелкам и грязному белью, не обращая внимания на людей, будто их здесь и не было. Натали подумала, что это не так уж далеко от истины. Три амбулаторных трупа синхронно разлепили губы. «Уходи», — произнесли они недовольными капризными голосами. «Я не хочу больше играть». Искажённое лицо старухи задвигалось, когда беззубый рот начал издавать мокрые чавкающие звуки. Три пешки одновременно подняли правую руку, и в зеленоватом сиянии экрана осциллографа блеснули короткие лезвия скальпелей. «Всего трое?» — подумала Натали. Она чувствовала, что их должно быть больше, но усталость, страх и боль мешали ей думать. Сейчас нужно сосредоточиться и сказать что-то важное, хотя она ещё не знала, что именно. Может попробовать объяснить этим зомби, лежащему за их спинами чудовищу, что её отец был хорошим человеком, очень нужным людям и ей, и Натали, и его нельзя было вот так запросто вычеркнуть из жизни, как эпизодический персонаж в плохом фильме. Любой человек, все люди заслуживают уважения, Что-то в этом духе. Но тут пешка, бывшая когда-то хирургом, засеменила навстречу Натали, а за ним двинулись и обе женщины. Девушка метнулась влево, открыла кран кислородного баллона и изо всех сил швырнула его в доктора Хартмана. Однако промахнулась, баллон оказался невероятно тяжелым. Он с грохотом упал на пол, сбил с ног Нэнси Варден и покатился под кровать, распространяя по комнате запах кислорода. Хартман резко замахнулся скальпелем, Наталья отскочила, однако, недостаточно быстро. Она толкнула тележку с пустым баллоном, так что тот оказался между ней и доктором, и с удивлением увидела, что тонкий разрез на ее блузке окрашивается кровью. В комнату на локтях вполз Калли. Наталья почувствовала, что ее ярость достигла предела. Они с Солом зашли уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Возможно, Соло и оценил бы парадоксальность всего происходящего, но Натали не любила парадоксов. Невероятным усилием она оторвала от пола 70-фунтовый кислородный баллон и швырнула его прямо в лицо доктору Хартману. Когда баллон вместе с телом доктора рухнул на пол, пусковой клапан отскочил сам по себе. Но к Натали уже ползла Нэнси Варден и бежала сестра Олдсмит с зажатым в поднятой руке скальпелем. Натали набросила жёлтую от мочи простыню на голову сестре и вильнула вправо. Та, потеряв ориентацию, врезалась в шкаф, однако уже через секунду лезвие скальпеля распороло тонкую ткань. Натали схватила наволочку, но тут Нэнси Варден удалось поймать девушку за щиколотку. Тяжело рухнув на вытертый ковёр, Натали попыталась свободной ногой отбиться от женщины. Та выронила скальпель, но продолжала крепко держать Натали, вероятно, намереваясь затащить её вместе с собой под кровать. На расстоянии трех футов от них полз Калли. От полученных ранений стенки брюшины у него просели, и кишки волочились следом. Сестра Олдсмит тем временем справилась с остатками простыни и развернулась, как ржавая марионетка. — Прекрати! — Изо всех сил закричала Натали, судорожным движением вытаскивая из кармана упаковку спичек. Пока Нэнси Варден продолжала подтягивать её к кровати, она попробовала поджечь наволочку. Но ткань гореть не хотела, спичка погасла. И тут Натали почувствовала, что дрожащие пальцы Калли вцепились ей в волосы. Она зажгла вторую спичку, дала огню разгореться, прикрывая его ладонью и поднесла к наволочке, обжигая руку. Наволочка, наконец, загорелась. Натали локтем отшвырнула ее под кровать. Кружевные занавески, белье и деревянная основа кровати, пропитавшаяся кислородом снизу, вспыхнули, и пламя стало стремительно распространяться по комнате. Пытаясь задержать дыхание, Наталья освободилась от хватки женщины, на которой загорелась одежда, и вскочила на ноги. Но Калли уже стоял в дверном проеме, как полувыпотрошенный труп, поднявшийся с анатомического стола в разгар вскрытия. Наталья оглянулась и увидела извивающееся и мечущееся в синих клубах пламени тело старухи. Оно будто состояло из одних суставов и ежесекундно меняло свою форму. И тут с кровати донёсся истошный крик, который мгновенно был подхвачен сестрой Олдсмит, Нэнси Варден, Калли, доктором Хартманом и самой Натали. Девушка бросилась к двери, невероятным усилием оттолкнула Калли и выскочила из комнаты в тот момент, когда взорвался второй баллон с кислородом. Через секунду весь дом заполнился запахом горелой плоти. Калли принял на себя главную силу взрыва, и, вылетев из спальни, горящим комом перевалился через перила. Натали лежала ничком на лестнице. Она ощущала спиной жары, идущий от потолочных перекрытий, видела отблески пламени, отражавшиеся в целой горе хрустальных осколков внизу, но не могла сдвинуться с места. Она сделала все, что могла. Когда чьи-то сильные руки подхватили ее, Она пыталась сопротивляться, но попытки выглядели слабыми и беспомощными. «Спокойно, Натали. Мне ещё нужно захватить Марвина». «Джексон!» Медик тащил её, обхватив левой рукой, а правой волочил за ворот рубашки бывшего главаря банды. Помрачённое сознание то рисовало Натали зеркальную комнату с выбитой стеной, то ей казалось, что её несут через сад и по тёмному тоннелю гаража. Volkswagen дожидался их в переулке. Джексон осторожно положил Натали на заднее сиденье, а Марвина опустил на пол. О, господи, ну и денек», — пробормотал он, присаживаясь рядом и вытирая влажной салфеткой кровь и сажу с лица девушки. Наталья облизнула потрескавшиеся губы. "Дай мне посмотреть", прошептала она. Джексон взял ее под мышки и помог приподняться. Весь дом Фуллер был объят пламенем, огонь уже перекинулся на соседний дом Ходжесов. В просветах между домами Натали различила красные пожарные машины, перегородившие улицу. Мощные струи воды из двух бронспойтов безрезультатно поливали разбушевавшийся огонь, остальные были направлены на деревья и крыши соседних строений. Натали повернула голову и увидела Соло. Он сидел и, близоруко щурясь, тоже глядел на огонь. Улыбнувшись ей, он слабо покачал головой и снова закрыл глаза. Джексон укутал Наталью одеялом, затем захлопнул дверцы и забрался на водительское место. «Господа туристы, если вы не возражаете, то нам лучше убраться отсюда, пока полиция или пожарные не обнаружили нас в этом переулке». — сказал он, заводя мотор. Навстречу им продолжали мчаться машины полиции и скорой помощи, спешившие к месту пожара. Джексон выехал на 52-е шоссе, обогнул главный аэропорт и двинулся на северо-запад, прочь из города. Натали поняла, что едва она закрывает глаза, перед ее взором возникают картины, которые ей вовсе не хочется видеть. «Как?» «Сол», — спросила она дрожащим голосом. «Отличный парень», — ответил Джексон, не отрывая взгляда от дороги. «Он проснулся как раз вовремя и сообщил мне, что ты собираешься натворить». Она сменила тему разговора. «А как Марвин?» «Дышит. Об остальном позаботимся позже». «Зубатка мёртв», — сказала Натали, с трудом контролируя свой голос. «Знаю», — вздохнул Джексон. «Слушай, малышка, через несколько миль после Лэдсона будет стоянка. Не возражаешь, если мы заедем туда, и я приведу тебя в порядок. Наложу повязки на колотые раны, смажу ожоги и порезы, наконец сделаю укол, чтобы ты поспала». Натали согласно кивнула. «А ты знаешь, что у тебя огромная шишка на лбу и полностью отсутствуют брови?» Он поглядел на нее в зеркальце заднего вида. Она молча покачала головой. «Хочешь рассказать мне, что там произошло?» мягко спросил Джексон. «Нет!» — воскликнула Наталья, понимая, что сейчас разрыдается. «Ну, хорошо». Джексон начал что-то тихо насвистывать. «Черт, больше всего я хочу выбраться из этого поганого города и вернуться в Филадельфию». Но что-то это превращается в бегство Наполеона из сожженной Москвы. Пусть только кто-нибудь попробует сунуться к нам, пока мы не добрались до израильского посольства, и он сильно пожалеет об этом. Он помахал инкрустированным револьвером 38-го калибра и быстро засунул его обратно под сиденье. Где ты это взял? Спросила Наталья, утирая слезы. Купил у Дерила, ответил Джексон. «Не только ты одна рвешься финансировать революцию, детка!» Наталья устало закрыла глаза. Кошмарные видения мелькали, как в калейдоскопе, но желания кричать больше не было. Она поняла, по крайней мере в этот момент, что ни один сол ласки отказал себе вправе видеть те сны, которые ему снятся. — А вот и указатель стоянки! — донесся уверенный глубокий голос Джексона.